«Ну, молчать! Вы отставлены! Отправляйтесь в лабораторию! К черту или куда хотите! Вы осел!» Гарин распахнул дверь и вытолкнул Чермака. Вернулся к столу, на углу которого сидел Шельга с сигарой в зубах. Шельга. Настал час, я его предвидел. Один вы можете овладеть движением, спасти дело. То, что началось на острове, опаснее десяти американских флотов.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 Можете успокоить рабочих. Завтра мы заплатим. Мадам Ламоль достала 10 миллионов долларов. Сейчас посылаю за деньгами прогулочный дирижабль. Аризона всего в 400 милях на северо-западе. Ну что же, это упрощает, сказал Шельга. Засунув руки в карманы, он вышел.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 «Если вы мне верите...» «Ну, как верите?» «До конца! Свирепо!» «Тогда я ваш вождь. Выбирайте единогласно». «А если не верите...» Шельга приостановился, оглянул угрюмые лица рабочих, устремленные на него не мигающие глаза, сильно почесал затылки. «Если не верите...»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 Ну, верить это кладно, сказал Шельга. Теперь по пунктам. Национальные границы к вечеру уберут. Зарплату получите завтра. Гвардейцы пусть охраняют дворец, мы без них обойдемся. Пятнадцать душ-провокаторов утопим, это я первым условием поставил. Теперь задача, как можно скорее пробиться к золоту. Правильно, товарищи? Ночью...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 и жители стояли в столбнике, молча, иные ложились лицом в песок. Во дворце не было заметно движения. Бронзовые ворота заперты. Вдоль красноватых наклонных стен шагали с карабинами за спиной гвардейцев в широкополых высоких шляпах, в белых куртках, расшитых золотом, в стороне возвышалась прозрачная, как кружева, башня большого гиперболоида. Восходящая пелена тумана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 Покатился грохот, тяжелые, возрастающие громовые раскаты, первый залп эскадры. Секунды ожидания, казалось, растянулись в пространстве в звуках налетающих снарядов. Когда раздался залп эскадры, Роллинг стоял на террасе наверху лестницы, спускающейся к воде, Он вынул изо рта трубку и слушал рев налетающих снарядов. Не менее 90 остальных дьяволов, начиненных меленитом и нарывным газом, мчались к острову прямо в мозг, Роллингу. Они победоносно ревели. Сердце, казалось, не выдержит этих звуков. Роллинг попятился к двери в гранитной стене. Он давно приготовил себе убежище в подвале на случай бомбардировки. Снаряды разорвались в море, взлетев водяными столбами. Громыхнули. И Тогда Роллинг стал смотреть на вершину сквозной башни. Там со вчерашнего вечера сидел Гарин. Круглый купол на башне вращался. Это было заметно по движением меридианальных щелей. Роллинг надел пенсне и всматривался, задрав голову. Купол вращался очень быстро, направо и налево. При движении направо видно было, как по меридиональной щели ходит и вверх, и вниз блестящий ствол гиперболоида. Самым страшным была та торопливость, с которой Гарин работал аппаратом, и тишина, не звук на острове. Но вот с океана долетел широкий и глухой звук, будто в небе лопнул пузырь. Роллинг поправил пенсне на взмокшем носу и глядел теперь в сторону эскадры. Там расплывались грибами три кучи бело-желтого дыма. Левее их вспучивались лохматые клубы, озарились, кроваво поднялись, и вырос, расплылся четвертый гриб, докатился четвертый раскат грома. Пенсне все сваливалось с носа Роллинга, Но он мужественно стоял и смотрел, как за горизонтом вырастали дымные грибы, как все восемь линейных кораблей американской эскадры взлетели на воздух. Снова стало тихо на острове, на море и в небе. В сквозной башне сверху вниз мелькнул лифт. Хлопнули двери в доме, послышалось фальшивое насвистывание фокстрота На террасу выбежал Гарин. Лицо у него было измученное, измятое, волосы торчком. Не замечая Роллинга, он стал раздеваться. Сошел по лестнице к самой воде, стащил под штаники цвета семги шелковую рубашку. Глядя на море, где еще таял дым над местом погибшей эскадры, Гарин скреб себя под мышками. Он был как женщина, белый телом, сытенький, В его ноготе было что-то постыдное и отвратительное. Он попробовал ногой воду, присел по бабье навстречу волне, поплыл, но сейчас же вылез и только тогда увидел Роллинга. А, -а, -а протянул он. А вы что же? Тоже купаться собрались. Холодно, черт его дери. Он вдруг рассмеялся дребезжащим смешком, Захватил одежду и, помахивая под штаниками и не прикрываясь, во всей срамоте пошел в дом. Такого унижения Роллинг еще не переживал. От ненависти, от омерзения сердце его оледенело. Он был безоружен, беззащитен. В эту минуту слабости он почувствовал, как на него легло прошлое. Вся тяжесть истраченных сил... «Бычьей борьбы за первое место в жизни, и все для того, чтобы мимо него торжествующе прошествовал этот победитель, голый бесстыдник!» Открывая огромные бронзовые двери, Гарри обернулся. «Дядя, идем завтракать, раздавим бутылочку шампанского».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 Неужели вы хотя на минуту могли подумать, что я намерен превратить золото в навоз? Действительно, я устрою несколько горячих денечков человечеству. Я подведу людей к самому краю страшной пропасти, когда они будут держать в руках килограмм золота, стоящий пять центов. Пять центов около шести копеек. Роллинг вдруг поднял голову.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 а Муссолини какой-нибудь — щенок. Петр Гарин договорился с мистером Роллингом. История была пришпорена, история понеслась скач, звеня золотыми подковами по черепам дураков.